Шрифт. Полное собрание типографских букв или литер, служащих для воспроизведения письменных знаков какого-либо языка, называется шрифтом. Шрифт является чрезвычайно важным элементом книги. Зачастую от него зависит интерес и настроение читателя, взявшего в руки книгу. Шрифт привлекает и побуждает читателя к чтению. Или наоборот, отвлекает его от этого процесса. Являясь элементом художественного оформления книги, шрифт подбирается издателем осознанно в зависимости от назначения и вида рукописи. Существуют следующие основные виды шрифтов: рукописный, рисованный, гравированный и наборный. Те шрифты, которые воспроизводятся нечетным способом, называются нечетными и подразделяются на три основные группы. Текстовые для текстового набора, титульные для набора обложек, титульных листов, заголовков, акцидентные и специального назначения, газетные, афишные, табличные, приборные, чертежные и другие. В узком смысле типографским шрифтом, называют комплект типографских литер одной гарнитуры шрифта, одного начертания шрифта и одного кегля. Типографские шрифты по своей величине и очертанию носят названия «Нон Парель», «Петит», «Боргес», «Корпус», «Цицеро», «Терция», «Курсив», «Эльзевир» и другие. Шрифт может многое рассказать читателю. о времени и стране, где была создана книга, об уровне графической культуры, которой достигли художники и дизайнеры. По существу, каждая эпоха рождала свой шрифт. Его рисованием занимались многие выдающиеся художники, создавая алфавиты, вошедшие в золотой фонд человеческой культуры. Достоинство шрифта заключается, главным образом, в красоте очертаний, В соблюдении пропорций букв в выдержке линий. Гражданский шрифт у нас введен в 1708 году Петром I, который приказал напечатать небольшую газету, корректурные листы которой исправлял сам. Первая книга, отпечатанная 1 марта 1708 года гражданским шрифтом в Москве называлась «Геометрия».